Глава 12. Ночь. Заболев, мама-лампочки потеряла голос. Ходила она уже давно с трудом, опиралась на руку дочери, а когда и это стало не по силам, просто больше не встала. Руки её слабели, она часто роняла вещи, а потом язык перестал её слушаться. Понять, что она говорит, было уже невозможно. Никто не знал, в чём причина, но ничего поделать было нельзя. Странные звуки шариками выкатывались у нее изо рта. Речь походила на лепет пьяного или бормотание сумасшедшего. И она замолчала. Лежала на подушке и все смотрела, смотрела. Но голос ее по-прежнему звучал у лампешки в голове. А когда мама умерла, голос остался. Обычно он обращается к ней ласково, иной раз строго. «А ну -ка, — А ну-ка, живо! — говорит мама сейчас. Надела ночнушку, помыла ноги и в постель. — Хватит копаться! — Девочка не обижается. Когда мама строгая, ей, лампёшке, кажется, что за ней по-прежнему кто-то присматривает. Стягивая платье, она находит в кармане осколок зеркала. Девочка проводит по нему пальцем и кладёт на прикроватный столик. Она наклоняется, чтобы развязать шнурки, но тут в коридоре раздаются какие-то звуки. То ли шарканье, то ли сопенье. Лампёшка вздрагивает и испуганно поднимает голову. Но звуки затихают. «Может, послышалось?» Ей не хочется думать о чудовищах. Ее голову распирает от всего того, о чем ей не хочется думать. Но на улице стемнело, за окном ничего не видать. Как тут удержишься? Лампешка сдается и начинает думать. О своей собственной кровати, о том, как вокруг маяка шепчет море, и как храпит по ночам отец. Лампешка теребит неподдающиеся шнурки и так сильно не думает об этом, что и кажется, будто она все это слышит. А может, так оно и есть? Она слышит, как в глубине дома кто-то храпит. Или рычит. «Мама! Это же не чудовище, правда?» Мама смеется. «Чудовище? Нет, конечно, что за глупости? Почему тогда оно не сожрало Марту и тех двоих, что несли гроб?» Кто, собственно, лежал в гробу? — задумывается лампёшка. Может быть, девочка такая же, как она? А сама она — следующее лакомство для чудовища, для монстра, который питается только девочками. Когтистого и клыкастого с мохнатыми лапами, с шестью мохнатыми лапами и без капли жалости. Что только не приходит ей на ум. Лампёшка дёргает всё сильнее, но шнурки не развязываются. Узелка в темноте не видно, руки дрожат, и пахнет в комнате теперь как-то иначе. Похоже на дохлую протухшую рыбу. Так пахло от единственного чудовища, которое она видела своими глазами. Его поймал один рыбак, и поглазеть на улов сбежалась полгорода. Клубок чёрных змей на верхней палубе посерёдке два больших мёртвых глаза. В толпе ужасались. «Ах, ой, фу!» А воздух темнел от мух. А что, если это чудовище не сдохло Что, если у этих мертвых рук есть мышцы, и они тянут ее за собой в ночную мглу? «Довольно, Эмилия!» — вмешивается мама. «Если мама зовет ее Эмилией, значит, шутки кончились. Хватит! Разувайся, мой ноги и немедленно спать!» «Да, но, мама, я и вправду что-то слышала!» «Глупости!» «Чудовищ не бывает!» Рычание перерастает в хриплый лай, где-то далеко или уже ближе. Лампёшка боится мыть ноги, боится раздеваться, даже в постель лечь боится. Вместо этого она заползает под кровать в одном башмаке и в одном носке. Если оно всё-таки проникнет в комнату, то, глядишь, и не найдёт её. Лампёшка не спит. Опять. Она лежит на холодном полу, поворачивается к своему страху то одним боком, то другим и прислушивается. Лай приближается, и вдруг уже рядом, в коридоре, тяжелый поступь чьих-то лап, цокот длинных когтей. Грозные звуки уже у самой двери. Девочка съеживается, отползает в дальний угол и прижимается спиной к стене. ну почему она не проверила, запирается ли дверь? Так сюда может ворваться кто угодно, но лапы удаляются. Цокот исчезает в глубине коридора. Снова воцаряется тишина. Лампёшка отправляется искать ракушки. На пляже у себя в голове. Ей попадаются прекрасные розовые, зелёные, мокрые и блестящие. Она смывает с них песок и кладёт на валун, сушится на солнце. Когда на валуне уже не остаётся места, она, наконец, засыпает.